Глава 3. Прошлое. Опустевшие улицы посёлка выглядели удручающе. Здесь не происходило боевых действий, и Ковальский, сердце которого сжималось в дурном предчувствии, немного приободрился. В его глазах даже промелькнула искра надежды, когда взгляд не нашёл сгоревших остовов бронемашин. Но сам вид брошенной сельскохозяйственной техники, свет продолжающий гореть в некоторых окнах, Распахнутые Настиш двери, следы протектора на бетонном покрытии дорожного полотна, где чья-то машина с пробуксовкой рванулась с места, все эти признаки поспешного бегства десятков людей выглядели удручающе, если не сказать, зловеще. Доносившиеся издалека автоматные очереди практически стихли. Мария видела, что Ян тоже дело поглядывает в ту сторону. Это плохо. Спросила она, когда Ковальский остановился, вслушиваясь в тишину. «Не знаю», — хмуро ответил он. «Либо атака отбита, либо...» Он не стал договаривать, а шагнул в распахнутую дверь стоявшего особняком строения. Мари последовала за лейтенантом. Внутри одноэтажного здания также горел свет. Из небольшого вестибюля вели три двери. Одна в казарменное помещение... Другая в подсобке, а третья выполненная из металла в оружейную комнату. Ковальский посмотрел на приоткрытую бронированную створку массивной преграды и лишь молча покачал головой. Только сейчас в его сознании сформировался более или менее чёткий вопрос: зачем в каждом из поселений, где проживали сотрудники агротехнических ферм, обязательно располагалось небольшое 5-6 человек военизированное формирование? А если мысленно копнуть глубже, не считая мелких правонарушений, жизнь в городе и его окрестностях носила мирный характер. Так было на протяжении десятилетий. И всё же в управлении колониальной администрации считали, что городу необходимо обучать и содержать не просто силы правопорядка, а воинские формирования. Зачем? Теперь становилось ясно. Информация о существовании человекоподобных машин и их враждебности людям не воспринималась как миф. Существование искусственных интеллектов и возможность агрессии с их стороны не просто верили, к ней готовились загодя. Почему же нас не предупредили, толком не проинструктировали, а бросили в бой, будто никто не знал, с чем нам придется столкнуться? Горькие, безответные мысли. У нас ведь есть оружие, способное смести их на дальних подступах к краеным населённым пунктам. Почему им не воспользовались? Кому была нужна гибель его ребят? Ян вздрогнул, поймав себя на том, что стоит будто окаменев у приоткрытой бронированной двери. Стрехнув оцепенение внезапно нахлынувших мыслей, он не стал трогать пульт управления доступом, а просто боком протиснулся в достаточно широкую щель. Не заходи, может сработать блокировка. Кто-то должен оставаться снаружи. Я буду подавать тебе всё необходимое, раздался изнутри его приглушённый голос. Это похожий на большой сейф, да? оглядываясь по сторонам, спросила Мари. Вместо ответа в полуоткрытом проёме показалась рука Яна. Он протягивал ей автомат. Она взяла оружие с удивлением, почувствовав его вес. Ощутив тупой ноющий холодок, исходящий от металлопластиковых деталей, затем оглянулась и положила абакан на широкий подоконник. Вслед за автоматом последовали бронежилет, два боевых шлема и несколько тяжёлых подсумков с боеприпасами. Через минуту из оружейной комнаты появился сам Ян. Он нёс в руках разгрузку и странное оружие с большим барабаном и коротким стволом пугающего калибра. Через плечо Яна была небрежно переброшена снаряжённая лента с цилиндрическими гранатами. Со стороны энергостанции внезапно раздалось несколько одиночных выстрелов, затем охнул приглушённый расстоянием взрыв, и вновь всё стихло. Ян никак не прокомментировал эти звуки, но его лицо ещё больше помрачнело и осунулось. Мы пойдём туда. Не сумев вскрыть дрожь в голосе, спросила Мари, пытаясь освоиться с непривычным весом экипировки, которую лейтенант помог ей надеть поверх бронежилета. Нужно проверить энергостанцию. Бой шёл где-то на подступах к ней. Но нас только двое. Мари, нам нужно держаться вместе, повторил он. Я не могу просто отвести тебя в город. У меня есть долг, а одна ты туда не доберёшься. Почему? «Думаю, вокруг достаточно враждебных сервомеханизмов». «Ты преувеличиваешь». Мари вдруг заупрямилась. Е был непонятен мрачной скепсис Ковальского. «Ян, в городе много солдат. Они непременно...» «Я знаю, сколько подразделений базируется в городе», прервал ее лейтенант. «Они должны были подойти сюда еще ночью. Но, как видишь, никого нет. Поселок брошен, все жители бежали. Для меня это означает только одно... Машины продвинулись гораздо дальше, чем кажется тебе. Они подле энергостанции, и дела там плохи. Почему плохи? Причувствие. Ян защёлкнул крепление её боевого шлема и спросил: "Знаешь, как им пользоваться?" "Кое-что помню со школы. Хорошо, проверим связь и вперёд". Она кивнула, испытывая непривычное ощущение. Боевой шлем будто отгородил её от остального мира. Опустив забрало, она теперь видела окружающее в резких сероватых тонах. Внешние звуки тут же исчезли, и только устройство коммуникатора чётко произнесло голосом Яна: "Проверка связи. Ты как?" "Нормально", как будто оглохла. "Включи внешние микрофоны. Это крайний сенсор на ободе забрала, активируется касанием языка". "Всё теперь нормально. Экипировка нигде не мешает". Нет, только вес непривычный. Ты когда-нибудь стреляла? Конечно, в школе она демонстративно коснулась сенсора в углублении приклада, активировав оружие. Не поворачивая ствол в мою сторону, Ян говорил сухо, отрывисто, будто отрубал фразы. Пошли. Мари повиновалась, совершенно не представляя, что ожидает их впереди. Всё происходящее с ней за последние сутки казалось каким-то тяжёлым, неправдоподобным сном. В данный момент, покидая вслед за лейтенантом одноэтажное строение, она откровенно злилась на Яна. Раниный и потерявший, бог знает сколько крови, напичканный обезболивающим и стимуляторами, он вёл себя с ней не как со своей спасительницы. В тоне Ковальского не угадывалось даже намёка на благодарность. В нём звучала лишь угрюмая решительность. Казалось, он теперь будет помыкать ею, как, наверное, привык командовать своими солдатами. мысль о секласс. Мари вдруг вспомнила, что весь его взвод погиб. Но это лишь обострило чувство беды, горечи, а он ни слова не говоря, пересёк улицу и уже открывал водительскую дверцу легковой машины, по какой-то причине заглохшей при выезде со двора и брошенной своими прежними хозяевами. Садись, нетерпелившим возражений тоном произнёс Ян, и опустил ветровое стекло. Она ещё больше разозлилась, но всё же заняла пассажирское сиденье и извитильно спросив: "А как ты собираешься ехать? У тебя что, есть карточка доступа?" Вместо ответа яun ударом кулака расколол пластиковый кожух под приборной панелью, несколько секунд молча смотрел на обнажившиеся провода и схемы, затем вырвал один из энерговодов и подсоединил его к пустомущему гнезду. Двигатель машины заработал. Смотри по сторонам и пристегнись, предупредил он, положив свой автомат поперёк колен. Машина с пробуксовкой рванулась с места. С полчаса они ехали молча. Ян дважды сворачивал на дорожных развязках, направляя машину в обход населённых пунктов. Просёлок сменялся территориями пустующих агротехнических ферм, вился между полями, пока Мария окончательно не потеряла чувство направления. Мы не заблудились? не выдержав спросила она у своего молчаливого спутника. Нет, Ковальский то и дело поглядывал по сторонам, словно искал какие-то ведомые лишь ему знаки. До энергостанции оставалось километров 7-8 не больше. Вокруг стояла ненатуральная тишина. Водородный двигатель машины работал практически бесшумно, и до слуха доносился лишь монотонный шорох гравия под колёсами. «Странно, мы проехали несколько ферм. Я не слышал, что бы ревели голодные животные», – нарушил лейтенант затянувшуюся паузу. Мари покосилась на своего спутника, а потом ответила. «На фермах все автоматизировано. Если животных по какой-то причине не выгнали на выпас, это не значит, что они останутся голодными или неухоженными». Ян в недоумении посмотрел на нее. Ещё один безответный вопрос добавился в его мысленный список. Если, как утверждает Мари, фермы полностью автоматизированы, то зачем на них постоянно трудятся десятки, а иногда и сотни человек? Для контроля над автоматикой достаточно нескольких сменяющих друг друга операторов. Может быть, так было не всегда? Мари, ответь. Автоматизация произведена недавно? Она пожала плечами. Если честно, не знаю, а почему ты развить свою мысль, она не успела. За плавным поворотом дороги вдруг показался силуэт человека без головы. Резко взвизгнули тормоза, ремень безопасности впился в грудь Мари. Она успела лишь вскрикнуть. Машину занесло, разворачивая поперёк дороги. Ян резко распахнул свою дверь, и хлёсткая автоматиная очередь резанула по краю обочины. Откуда поднимались две фигуры андроидов. Мари видела этот кошмар во всех подробностях. Посреди дороги стоял обезглавленный человекоподобный робот, служивший препятствием для любого из проезжающих. Его металлопластиковый череп был наполовину снесён произведёнными в упор выстрелами, и забрубка шеи торчал разлохмаченный на торце оптоволоконный кабель, а шметье пеноплоти на чудом уцелевшей правой щеке весели рваными бескровными клочьями Она не могла вдохнуть, не понимая, что её взгляд задержался на поколеченном сервомеханизме на какую-то секунду не более. Машина уже резко разворачивала, давление страховочного ремня прорвалось болью даже через бронежилет. А рядом оглушительно ударил автомат, осыпав приборную панель звонким перестуком горячих гильз. Взгляд Маримет нался по сторонам, и только сейчас она заметила ещё два кибермеханизма, которые до этого прятались под прикрытием откоса гравийной насыпи. Как Янн сумел распознать, откуда именно исходит опасность, оставалось только гадать. Но он всё сделал правильно. Заставив машину пойти юзом, Ковальский лишь имитировал аварийную ситуацию. Видно, такие трюки являлись для него привычным делом. А вот Андроевы приняли всё за чистую монету, раньше времени появившись из укрытия, рассчитывая быстро добить оглушённых людей. Не вышло. Машина не перевернулась, она лишь на мгновение покачнулась, словно желала встать на два колеса, и тут же резко осела на подвеску, остановившись как вкопанная. Только жалобно взвизгнули перегруженные амортизаторы, компенсируя рывок. два сервомеханизма, резко поднявшиеся из укрытия, оказались всего в 3 м от открытой водительской двери, и ни одна пуля, выпущенная лейтенантом, не прошла мимо. Длинная прицельная очередь перечеркнула грудные кожухи андроидов ровной строчкой идущих наискось отверстий, отшвырнув массивные человеческие подобия назад, под откос дорожной насыпи. Ян Непроизвольно вскрикнула Марис, сумев наконец судорожно вздохнуть. Ковальского уже не было в салоне. Лейтенант выпрыгнул из машины как только отгремел последний выстрел, и теперь, вскинув оружие на уровень глаз, просматривала окрестности через панорамный компьютерный прицел. "Чисто", наконец выдохнул он, оборачиваясь к Мари. "Не ушиблась? Что это было?" Ана отстегнула ремень безопасности с трудом, выбравшись из салона автомобиля. Засада, причём совершенно бесграмотная. Бесграмотная Мари прошлась вдоль капота, разминая затекшие мышцы, а заодно мысленно представив свои действия в данной ситуации. Ей моментально привиделся резкий удар по тормозам, руль, рвущийся из рук, длинный скошенный тормозной след. И два андроида, появившиеся за её спиной, чтобы спокойно расстрелять незадачливого водителя через заднее стекло машины. Как ты узнал, что тут засада? Я напустил автомат, удерживая его здоровой рукой. Иди сюда. Он подошёл к застывшему посреди дороги обезглавленному андроиду и слегка толкнул его. Сервомеханизм со стуком упал, выбив облачко мелкой белёсой пыли. из гравийного покрытия просёлка. Как ты думаешь, пули, попавшие ему в башку, ударяли сильнее? с лёгкой иронией спросил он. Мари лишь прикусила губу. Ну да, конечно, он был солдатом, вернее, офицером. Ей бы и в голову не пришло, что андроид при получении таких повреждений просто не мог остаться в вертикальном положении. Значит, его кто-то поставил посреди дороги. Она посмотрела на Яна и вдруг вспомнила, что несколько минут назад злилась на него. Немногие из девушек её возраста, оказавшись в подобной ситуации, были бы в состоянии задать себе элементарный вопрос. А дошла бы ты одна до города, подруга, как намеревалось? За каким перелеском нашли бы потом твой труп? Мысли обожгли рассудок, на глаза вдруг навернулись предательские непрошеные слёзы. Ян тем временем разрядил трофейное оружие, старательно не замечая ее состояния. Вернувшись к машине, он завел заглохший двигатель. На душе у Ковальского было тяжело. Он, как и Марий, чувствовал, привычный мир больше не вернется. Никогда. В мыслях лейтенанта боль и горечь успели смениться тоской. Он пытался понять происходящее, но не мог. Не хватало ни информации, ни знаний. Плохо, когда учебные программы утверждали одно, а реальность демонстрировала совершенно иное. "Мари", негромко позвал он. Девушка обернулась. "Нам нужно решить, что делать дальше. Энергостанция наверняка захвачена сервомеханизмами". Она молча ждала продолжения. Присев на край сиденья, Мари смотрела на Яна, остро ощущая, что он остался её единственной опорой. в изменившемся до неузнаваемости мире. Почему ты так решил? Будь атака андроидов отбита, сейчас окрестности прочёсывали бы вооружённые люди, скупан удоходчива пояснил он. Бой на станции закончился около получаса назад, а мы с тобой нарвались на засаду андроидов. Марики внула, соглашаясь с его доводами. «Есть предложение?» – спросила она, чувствуя, нужно что-то сказать, поддержать разговор. «Я могу попытаться отвезти тебя в город, хотя не уверен, что туда есть безопасный путь. По крайней мере, отсюда». «А сам ты что думаешь?» «Я бы двигался через энергостанцию», – с мрачной решимостью произнес он. Лейтенант явно пребывал не в лучшем состоянии духа, несмотря на только что одержанную победу. Он не мог бросить Мари, не мог сказать ей, как сильно ее присутствие стесняет свободу выбора. «Ян», — она запнулась, подбирая слова, — «тебе это нужно? Обязательно нужно?» «Наверное, ты не поймешь меня», — сокрушенно покачал головой Ковальский. «Моего взвода больше нет, да и я сам, скорее всего, уже не значусь в списках живых». «При чем здесь ты?» Я боюсь получить глупый или панический приказ, немного помедлив, сознался Ян. Или хуже того, попасть под следствие. Но ты сражался, ты ранен, и я уверен, сделал всё, что в человеческих силах, чтобы остановить их там у холма. Так думаешь ты, но другие люди могут решить иначе. К сожалению, я знаком с подобными ситуациями. Меня станут допрашивать в то время, когда нужно действовать, иначе город просто погибнет без электричества. Начнётся паника, не будет воды, света, могут произойти техногенные катастрофы. Затем последуют эпидемии, голод. Нас не нужно уничтожать. Город погибнет, лишившись источника энергии. Думаю, именно этого добиваются машины. Мари мысленно представила тот хаос, что скупа обрисовал ей Ян. Сердце царапнул знакомый коготок ужаса. "Ян, ты один к тому же ранен. Один человек может сделать много", оборвал её лейтенант. "Боюсь, тебе не понять моей логики. Эти андроиды", он указал на валяющиеся посреди дороги эндостов. "Совершенно не умеют воевать". Они берут верх лишь за счёт скорости реакции и своего численного превосходства. Мы имеем дело с бытовыми машинами, которые кто-то вооружил и снабдил примитивными боевыми программами. Откуда ты всё знаешь? В голосе Марии сквозило обыкновенное отчаяние. У меня есть глаза. Я вижу, как действуют эти жалкие подобия человека. Тогда объясни, почему они дошли почти до окраин города? Если они ничем не превосходят нас, мы не были готовы к подобному вторжению. Они выиграли внезапностью и беспощадностью. У них нет чувств, нет мыслей, есть только цель, а мы мы так не умеем. "Я понимаю", горестно вздохнула Мари, сделав свой вывод из сказанного. "Ты решил умереть, чтобы доказать всему миру, что не трус". «Можешь считать, как хочешь. Я пойду туда. Довезу тебя до окраины полиса и вернусь. А ты найдешь штаб сил самообороны и расскажешь полковнику Нагаеву все, что видела. Договорились?» Мари молчала. Она думала сейчас о том, куда пойдет в городе, что будет делать, как станет жить. С вечным, неизбывным страхом в груди. С неизвестностью, с мыслями, догадками о том, как погиб Ян, И сколько времени ей самой осталось дышать? Кто они, эти похожие на людей машины? Откуда, по какому праву они пришли в наш мир и начали убивать? Что им нужно? Мысли принадлежали совершенно другому человеку, не той девушке, что сутки назад беззаботно поднималась по тропинке к вершине холма. Ты дура, что ты противишься? Сошла с ума? тронулось от страха. В том-то и дело, что страх исчез. Не было ужаса, словно он рухнул в дорожную пыль вместе с фигурой дроида. А что я стану делать в городе? Сидеть и ждать конца? Господи, господи, что же мне делать? Ей сейчас хотелось одного решиться хоть на что-то, не мучить себя сомнениями, не изводить душу вариантами, а принять решение и следовать ему. до конца. Удивительно, как сильно может измениться мировоззрение за краткий ничтожный промежуток времени. И тут же нахлынули воспоминания, обдав душу липким противным страхом. Ты дура, словно заведённый твердил внутренний голос. Беги, пока не поздно. Скажи себе: "Наплевать" и беги. Как это здорово дышать, ощущать себя живой. Она посмотрела на небо, удерживая навернувшиеся слёзы. Ян. Да, Мари. Не нужно ехать в город. Я пойду с тобой туда, на станцию. Она с трудом выдохнула последнее слово и отвернулась, чтобы он не видел смертельной бледности её лица и жгучих слёз, струящихся по щекам. Несколько секунд он мрачно и пристально смотрел на Мари. Она спиной почувствовала его взгляд. Мир всё ещё расплывался перед глазами, когда она обернулась, не в силах вынести наступившей вдруг тишины. "В чём дело? Что тебя не устраивает?" Она не заметила, как повысила голос. "Тебе непонятно моё решение? Я иду с тобой". Мария чуть понизила тон и добавила: "Можешь сколько угодно сверлить меня взглядом. Да, я не хочу в город. Я боюсь" Ты нарисовал такую перспективу, что лучше я останусь здесь с тобой, чем там. Ладно, взгляд Кавальского слегка потеплел. Мы пойдём вместе. Но обещай, что будешь слушать меня беспрекословно. Ты действительно умеешь стрелять? Умею. Хорошо. Тогда запомни, будем прорываться к главному входу. Я веду машину, ты стреляешь в любой человекоподобный механизм. Договорились. Она молча кивнула. Разговаривать больше не хотелось. Хотелось прижаться к груди Яна, поцеловать его, но на это у неё не хватило храбрости. Наивная, глупая девочка, повзрослевшая на добрый десяток лет, но ещё не потерявшая юношеских комплексов юности. Она ещё не научилась мыслить категориями войны, когда есть только один миг существования сейчас. Всё остальное слишком неопределённо. Вновь под колёса машины с шелестом стелился гравий просёлка. Потом на очередном повороте он сменился бетонным покрытием автострады, и тут же они увидели первые признаки отбушевавшего пару часов назад жестокого боя. Перегораживая автомагистраль поперёк дорожного полотна стояли два обгоревших вездехода. Ян притормозил, затем вовсе остановил машину, Когда их взглядам вдруг открылась жуткая, с трудом воспринимаемая рассудком панорама. Бетонную дорогу, ведущую к воротам энергостанции, густо покрывали обломки сервомеханизмов. Они были повсюду, и куда ни глянь, среди свежих подпалин и неглубоких воронок, выбитых гранатными взрывами, на посечённых осколками ветвях и листьях придорожного кустарника виднелись загадочные кляксы серебристой субстанции. Разбитые, обгоревшие эндоостовые сервомеханизмы лежали среди обломков и серебристых лужиц, навек застыв в начатом, но незавершённом движении. "Прикрой", хрипло произнёс Ян. Покинув машину, он метнулся к баррикаде, над которой ещё курился серый зловонный дым. Через минуту, вернувшись, он тихим, абсолютно неестественным, будто заледеневшим голосом попросил Мари усаживаясь за руль. Закрой глаза и пригни голову. Зачем вездеходы не объехать, будут аранить. Она послушалась, почувствовав, как машина рванулась с места, затем последовал удар, сопровождаемый протяжным скрежетом сминаемого металла. На миг показалось, что они остановились, застряли, но двигатель, взревев на высоких оборотах, всё же протащил легковую машину между бамперами вездеходов. И вот у минуту Мари, решив, что они успешно проскочили препятствие, приподняла голову, оглянувшись по сторонам. Лучше бы она сидела, не шелохнувшись. Взгляду открылось чудовищное зрелище. Десятки мёртвых защитников баррикады лежали на залитом кровью бетоне. "Ян, останови!" невольно вскрикнула Мари. Он лишь молча сжал зубы, стараясь не наехать колёсами на тела. Мгновением позже Мари поняла, почему он не внял ее словам. Тут не было раненых, только трупы. Потому что в каждого из павших защитников укрепления был произведен контрольный выстрел. Все тела оказались перевернутыми лицом вверх, а в центре груди у каждого чернела пятнышко уже свернувшейся крови. «Они добивали раненых», – простонала Мари. «Не смотри, умоляю тебя». Озна, она уже увидела это. Вскипевшее в душе чувство нельзя было назвать именем, ему не существовало. В этот жуткий миг первого знакомства с видом насильственной смерти Марина конец поняла: прошлое невозвратимо. Она уже никогда не станет прежней, не сможет мыслить как наивная двадцатилетняя девушка. Взгляд не мог сосчитать павших. Казалось, этому кошмару не будет конца. Янс ехал с дороги, цепляя двумя колёсами обочину, а впереди уже росли приземистые постройки атомной электростанции, чьи реакторы располагались в толще земли. Весь комплекс сооружений был обнесён высоким бетонным забором. Дорога, ведущая на энергостанцию, упиралась в неплотно сомкнутые ворота. Растительность по обе стороны магистрали выгорела, почерневшая земля курилась дымом, открывая взгляду обогленные человеческие тела и эндоостовы уничтоженных андроидов. Кошмар продолжался. Мари уже не могла поручиться, выдержит ли её рассудок увиденное, но закрыть глаза и не смотреть она не могла. Ян будто о камнев вёл машину, впившись в руль побелевшими пальцами, устремив взгляд на дорогу, где по-прежнему попадали тела павших, которые он объезжал, сбрасывая скорость. И следить за окружающей обстановкой, в сложившейся ситуации могла только она. Всё плыло перед глазами Мари. Взгляд постоянно затуманивался из-за наворачивающихся слёз, но она так и не зажмурилась, как бы ни умолял рассудок, не изнывала душа. Внезапно впереди метрах в 100, провеяв въезда на территорию энергостанции, среди обгоревших, но не превратившихся в залу кустов обозначивалось непонятное движение. Янн справа что-то движется. Мария уже готова была открыть огонь, как вдруг по их машине ударила длинная очередь из какого-то крупнокалиберного оружия. Пули градом осыпали легковушку, прошибая огромные дыры в кузове, лобовое стекло моментально покрылось паутиной трещин и вдруг взорвалось метелью гранулированного полимера. На этот раз избежать аварии не удалось. С громким хлопком лопнуло простреленное колесо, и машину круто развернуло, снася в обочину, что, собственно, и спасло жизни Яну и Мари. Теперь пули лишь бессильно выбивали султана песка и щебня на краю откоса. "Жива?" хриплый голос Яна вернул её в чувство. Мария попыталась пошевелиться. Боль от ушибов ни в счёт. Крови вроде нет. Со мной всё в порядке, она почему-то прошептала эту фразу. Попробуй открыть дверь. Нужно выбираться, мою заклинило. Машина лежала перевернувшись кверху колёсами, но Мариса второй или третьей попытки всё же удалось открыть пассажирскую дверь. Со Стоном, выбравшись наружу, она помогла Яну, на повязках которого вновь обильно выступила кровь. Приехали, называется. Он зло сплюнул с густ так крови и тут же переключился на компьютерное видение, опустив забрало своего боевого шлема. Где было движение? Раздался в коммуникаторе его вопрос. Укажи точное направление. Марина Мик растерялась. Она не знала принятой в войсках терминологии, да и обращаться с компьютерными системами экипировки её никто не учил. Поэтому после некоторого замешательства она просто указала рукой в ту сторону, где минуту назад что-то двигалось между высоким забором и обгорелыми ветвями лишившегося листьев кустарника. "Вижу", наконец произнёс Ян и тут же радостно добавил: "Это наши". "Уверен?" Мари мгновенно вспомнила, как похожи на людей неповреждённые андроиды. "Уверен. Включи систему тепловидения, убедишься сама". Это не механизмы. Очевидно, что их тоже заметили. На несущей частоте связи раздался треск, сквозь который прорвался незнакомый молодой голос. Вы живы? Живы, ответил Ковальский. Давайте к нам, полском, вдоль насыпи. Бойцов оказалось трое. Их осунувшиеся лица землистого цвета, испачканная местами порванная экипировка Злые усталые глаза делали молодых парней похожими друг на друга. После всего увиденного на дороге, Мари даже не пыталась вообразить, каково пришлось им непосредственным участникам схватки с прорвавшимися к энергостанции сервомеханизмами. Кто старший? Голос Яна постоянно звучал с лёгкой хрипотцой, и при закрытом забрале боевого шлема ему с лёгкостью можно было дать лет 40. Сержант Сергей Мухаев представился один из бойцов. На веснушчатом лице молодого парня искренняя радость смешивалась с выражением отчаяния и безразличия. Как эти противоречивые чувства уживались вместе, было совершенно непонятно. Лейтенант Ковальский. Он поднял забрало боевого шлема. На несколько секунд в небольшой ложбине наступила тишина. А нам сказали, что вы погибли. Наконец, сглотнув, выдавил один из бойцов. Как ведешь живой, ответил Ян. Мари присела на бугорок. Она смертельно устала. К тому же до сих пор давали знать о себе посты эффекты введения больших доз успокоительных и снотворных препаратов. Значит, офицеров нет? долетел до её слуха вопрос Ковальского. В таком случае я принимаю командование. И что? Один из бойцов, который сидел, прислонившись спиной к бетонному забору, резко вскинул голову. В его глазах читался явный вызов. «Чего ты от нас хочешь, лейтенант? Чтобы мы сдохли? Не навоевался еще?» Мари невольно сжалась, ожидая, что Ян сейчас просто взорвется. Но он отреагировал удивительно спокойно. «Как зовут, боец?» – он присел на корточке. «Алан?» «А тебя?» Ковальский обернулся к последнему из стройцы. Рядовой Керби с готовностью отозвался тот. "Сул, Керби, мы всё видели по дороге, ребята". Голос Яна по-прежнему звучал спокойно, сдержанно, но Мари узнала, что в душе Ковальского царит настоящий ад. Она достаточно успела узнать лейтенанта за время их краткого знакомства. С одной стороны, он был явно человечнее, чем это могла показать суровость облика. А с другой его жгли глодали изнутри горе и ненависть. Все они потихоньку сходили с ума, балансировали на зыбкой грани потери рассудка. Внезапность и жестокость обрушившейся беды оглушали разум. Явная неспособность понять причины происходящего, ужас от чудовищных картин, страх, обыкновенный человеческий страх перед собственной смертью Жуткие по своей остроте моральные испытания изменяли душу, ломали рассудок, восприятие начинало притупляться, иные чувства постепенно овладевали сознанием, и страх, засевший глубоко внутри, понемногу трансформировался в нечто иное. Я никого не поведу за собой насильно, в наступившей тишине произнёс Ян. Только прошу, выслушайте меня. Я не представляю, откуда взялись эти сервомеханизмы, он поморщился и встал. Сидеть на корточках было больно из-за открывшейся раны на бедре. Свежая кровь вновь начала пропитывать ткань униформы. Поймите, ребята, мы можем спрятаться, просто уйти в город. И вы, и я, мы выполнили свой долг. Но лето не вечно. Он по очереди посмотрел на внимательно слушавших его бойцов. Подумайте, какой станет жизнь в городах с наступлением холодов. Как мы переживём зиму без энергии, без припасов? Нас всё равно ожидает смерть, только долгая, мучительная и Он запнулся. Мерзкая. И что ты предлагаешь, лейтенант? Хмуро осведомился Мухаев, доставая из подсумка мятую пачку сигарет. Атаковать засевших на станции дроидов. Я предлагаю всем вместе подумать, как действовать дальше. Сколько их было? Сколько им удалось прорваться к энергоблокам? Сколько было, не знаю, Мухаев исскоса посмотрел на Марию и добавил: А за ограду прорвалось их десятка три с двумя бронемашинами. Нужно пробираться в город, доложить обо всём. Их вышибут отсюда, подал голос Керби. «Кто вышибет?» – негромко осведомился Ковальский, жестом отказавшись от предложенной сигареты. «Действительно, без особого энтузиазма поддержал лейтенанта сержант Мухаев. Мы выдвигались в составе сводной бригады сил безопасности. В городе больше нет резервов. Разве что пара полицейских». «Ребята, неужели больше никого не осталось в живых?» – спросила Мари. «Да». «Может, кто и остался», — ответил ей Алан. «Тут все в дыму было, когда дроиды пошли на прорыв. Наших точно всех положили». В его глазах сверкнула слеза. «Эти суки железные перли на пролом. Плевать им на собственные потери. Били во все, что движется, как...» Он не выдержал и умолк, махнув рукой. «На!» — Мухаев протянул ему сигарету. Повернувшись к Мари, он добавил... «Должно быть, ты права. Кто-то еще должен был уцелеть в этом Содоме. Не одни мы. Ты тоже так думаешь, лейтенант?» Ян кивнул. «Нужно обойти периметр станции. Тихо и осторожно, под прикрытием ограды. Если соберем хотя бы человек десять, можно будет подумать о проникновении на территорию. Не атакой в лоб, конечно. Если отобьем станцию, им хана». Глубоко затянувшись, произнёс Алан: "Очевидно, за прошедшие несколько минут он успел обдумать перспективу, скупая обрисованную Ковальским. Не хочу подохнуть от голода или замёрзнуть", скривился он. "Ты?" Ян посмотрел на Мухаева. "А что я?" пожал плечами сержант. "Я жить хочу". "Прав ты, Ковальский, без энергии нам худо придётся, друг друга убивать начнём". Я это почему-то чувствую. Гербих, к которому теперь обратили все взгляды, долго молчал, потом, сделав усилие, выдавил, пытаясь справиться с внезапно появившейся нервной дрожью. Я с вами пойду. Он почему-то взглянул на Мари. Наверное, ему стало не по себе, что девчонка в боевой экипировке женщин в войска не брали вообще. Не плачет на взрыв. А лишь сидит, бледнее бледного, докусает губы до да крови. «Может, познакомишь нас, лейтенант?» Сергей Мухаев тоже посмотрел на Мари. «Я биолог, Мари Эллерман. Раны перевязывать сможешь?» «Смогу». Она вдруг решительно подняла взгляд. «Я все смогу, ребята». Ее подбородок все же дрогнул. «И стрелять смогу. Ян мне показал». Она была готова разрыдаться, но не от страха или жалости к самой себе. Эти чувства отболели, выгорели в душе. Ей было невыносимо смотреть на своих ровесников и думать о том, сколько сейчас таких же юношей лежит вокруг мёртвых. Если андроидов всего три десятка, я бы пошла даже в пятером. Просто чтобы их никогда больше не было. Она не выдержала и всё же разрыдалась, отвернувшись в сторону зарослей почерневшего, прогорклого от дыма кустарника. Только много позже, спустя годы, Марис могла полностью осознать, как силён оказался моральный удар, как вышвырнула их жизнь из юности прямо в беду. И не думали они в те роковые для всех часы ни о чём глобальном. Выжить, не сойти с ума. Объяснение она станет искать позже. А сейчас, пробираясь вслед за Аланом вдоль высокой бетонной ограды энергостанции, ощущая всё ещё непривычный вес оружия и экипировки, она думала совсем о другом. Ян вряд ли проходил специальную психологическую подготовку, и молодому лейтенанту, потерявшему свой взвод, было не легче, чем остальным. Но он сумел сделать главное. отвлечь бойцов от мысли о собственной обречённости. Он заставил их всего на минуту задуматься не о себе, а о других, и это помогло. Ребята будто очнулись, пришли в себя от шока. Страх в их глазах постепенно сменялся выражением глухой, вскипающей в сознании ненависти к чужакам, что разрушили их устоявшееся мировоззрение, заставили пережить ужас и отчаяние. А теперь, запершись за периметром энергостанции, грозят погрузить в пучину хаоса всё сущее. Этого оказалось достаточно, чтобы на время изгнать страх, хотя ненависть являлась не лучшим его заменителем. Но сейчас, когда рассудок бойцов вновь понемногу начал тонуть в адреналине, иные чувства блёкли, растворялись в желании отомстить. Ибо вокруг, куда ни глянь, взгляд ловил запредельные для разума картины. Память жадно хватала их, унося в свои глубины, чтобы потом, если повезёт выжить, выталкивать по ночам в форме ледяных кошмаров. "Осторожно", раздался в коммуникаторе голос Яна. "Здесь какая-то серебристая дрянь на кустах. Старайтесь не задевать ветви". Мария оглянулась. Действительно, почти у самого забора на границе вырубки, среди обгоревшего кустарника, застыли в нелепых позах размётанные гранатным взрывом корпуса дроидов. Под каждой из пяти человекоподобных фигур серебрилась лужица незнакомой субстанции. Она же мягкими отвратительными на вид плевками испятнала обугленные ветви, а кое-где уже успела проползти по ним, оставляя за собой серебрящиеся дорожки. Непонятно, что это такое, пробурчал в коммуникатор Керби. Сканеры показывают сложный металлокерамический сплав. Металлокерамика должна быть твёрдой, не останавливаясь, возразил ему Мухаев. Сам посмотри. Осторожнее, вступил в диалог Ковальский. Не приближайтесь. А с дистанции ничего не разобрать, ответил сержант. Точно, металлокерамика, похоже на скопление отдельных микрочастиц. В любом случае, идём дальше. Да кто спорит? Только ведь это дрянь натекла из андроидов, верно? Похоже на то. Мы с Марией видели, на месте боя всё испятнано такой же субстанцией. Что-то я не припомню, в наших механизмах используется похожее вещество. Нет, однозначно и уверенно ответил Ковальский, жестом велев группе остановиться и рассмотреть очи. Впереди возвышалась поднятая на искусственной насыпи полотно дороги, ведущей к воротам энергостанции. Летенант лёг на землю и пополз медленно, взбираясь по откосу. Вот он достиг края обочины, замер, затем чуть приподнял голову, чтобы сканеры боевого шлема могли исследовать окрестности. Внимание, ворота открыты, вижу противника, включаю телеметрию данных. На проекционных забралах боевых шлемов остальных членов группы тут же возникла контрастная чёрно-белая картинка. Участок бетонной ограды трёхметровой высоты, распахнутые створы ворот и развёрнутые в сторону корпусов энергостанции вездеход стандартной боевой модификации. Судя по данным сканирования, его двигатель работал на холостых оборотах. Оба носовых люка машины были распахнуты. От ближайшей подстанции к звездоходу тянулись толстые глянцевитые кабели энергопитания. Неподалёку, в 15 м по данным систем тепловидения, компьютер вычерчивал контуры восьми человекоподобных сервомеханизмов, которые вручную перемещали прямоугольные контейнеры. Носитель стационарные энергоблоки. Раздался шёпот Мухаева. Видно выдрали их из корпуса накопительной станции. Вижу, так же тихо ответил лейтенант. Действительно, андроиды, разбившись попарно, внесли к вездеходу заряженные блоки питания, которые обычно применялись для автономного энергоснабжения геологов разведочных партий или других изыскательских групп, удалявшихся на большие расстояния от городов в глубь окружающей оазис жизни вулканической пустыни. Удобный момент для атаки, командир. Мухаев назвал Кавальского командир, и это в напряжённой обстановке стоило дорогого. Подтягивайтесь к насыпи, коротко приказал Ян. Он видел все преимущества момента. Руки андроидов были заняты. Боевой вездеход, развёрнутый в сторону основных построек энергостанции, являлся в полном смысле подарком судьбы. Стремительная атака уменьшит количество противников на 8 единиц. А влодей боевой машиной они смогут прорваться к центральным постройкам под прикрытием брони и 30-миллиметрового орудия, закреплённого над кабиной вездехода. Мари, не высовывайся, предупредил Ян. Когда мы закончим, бегом к машине, ясно? Остальным приготовиться, разбираем цели. Мухаев, на тебе вездеход. Я атакую первую пару андроидов, Керби вторую, Алан, третья пара. Одного бойца явно не хватало. Э секунду помедлив, Ян изменил своё решение. Оценив расстояние до четвёртой пары, он отдал другой приказ. Мари, ты идёшь с нами. Твоя задача попасть в контейнер энергоблока. Справишься? Я постараюсь. Тогда вперёд. На счёт 3 все разом. После полудня поднялся ветер. Порывы шли со стороны энергостанции. Обычное явление, учитывая периодические выбросы теплообменников, создающих разность давления, но в данном случае тёплые потоки воздуха сыграли существенную, если не сказать, роковую роль в развитии последующих событий. За дымом, которым всё ещё истекала обгоревшая почва и обуглевшийся кустарник, не было видно, как порывистое движение воздуха поднимает вместе с частицами гари мельчайшую серебристую пыль. Будто лужицы или вязкие осевшие на кустах потёки металлизированной субстанции вдруг превратились в мельчайший порошок, частицы которого с лёгкостью подхватывал и переносил ветер. Серебристая позоёмка, смешиваясь с дымом, сплалась над землёй. Частицы диковинного вещества обладали высокой степенью абсорбции, будто могли менять свои физические свойства по усмотрению загадочных управляющих их поведением сил. Мелкая взвесь Гарри и серебра оседала не только на ветвях растительности в виде тончайшего налета. Она покрывала собой и корпуса, прокинутых на земь, либо застывших в разнообразных позах андроидов. Более того, вещество проникало внутрь поврежденных механизмов через многочисленные пулевые отверстия, сорванные кожухи и иные повреждения корпусов, оседало на обнажившихся сервоприводах, И вот тут начиналось любопытное и одновременно зловещее действо. Микрочастицы вновь начинали слипаться, плотно цементируя повреждённые узлы. Потом внезапно проявляли свойства текучести, распределяясь по поверхностям так, будто их специально нанёс опытный реставратор, имеющий представление не только о форме, но и о функциональном содержании восстанавливаемых таким необычным образом узлов и агрегатов. Конечно, серебристая взвесь не всегда становилась панацеей, и в таком случае происходил не менее удивительный обратный процесс. Серебристая субстанция вновь приходила в движение, ее сдувала с критически поврежденного сервомеханизма и частицы переносила на другие фрагменты машин. Никто не видел загадочных и зловещих флуктуаций этого вещества. Рядом мне оказался заинтересованный наблюдатель, обладающий достаточным мужеством и пытливым рассудком. Частицы серебрины в взвесе вихрились над обожжённой землёй. Они не стремились к единству, и их колонии носили лишь временный характер. Устойчивые образования возникали лишь там, где эта пыль оседала на андроидов с небольшими механическими повреждениями, не потерявших энергетической активности. Четверо измученных ребят, взбиравшихся в эти минуты на придорожную насыпь, не видели происходящего за спиной. Их внимание было всецело устремлено к открытым воротам энергостанции. Они вскочили рывком, преодолевая короткую дистанцию до бронемашины. Страх ушёл истончился, секунды боя его нет. Запаздывая нервная реакция на стресс придёт потом, после яростной схватки. А сейчас в действиях молодых едва обстреленных ребят за неполные сутки вкусивших всю глубину смертельного противостояния, вдруг проявились черты, присущие опытным, прошедшим через многие испытания бойцам. Их бросила вперёд отчаянная обречённость. Каждый заистёкшие сутки уже не единожды морально погиб и воскрес. Помощи ждать было не откуда. И крайнее напряжение всех физических сил вдруг породило ту ясность сознания, когда разум начинает защищаться. Он собирает и присует частички страшного опыта. Происходит мгновенный, едва ли осознаваемый индивидом слом сознания. Оно рушится до уровня рефлексов и вмиг собирается вновь. Но это уже иное мира ощущение. Никто из них, разве что Мария, не имел ни малейшего представления о том, как в секунды стресса распадаются под воздействием метаболических, выработанных самим организмом реагентов, нервные связи, как реагирует мозг, создавая новые информационные структуры, призванные помочь организму выжить. Но закреплённые стрессом, они уже не исчезнут, останутся навсегда. Став либо вспышечными воспоминаниями, либо основой, прошедшей через моральное перерождение личности. Шелест гравия, звук прерывистого дыхания в коммуникаторах боевых шлемов, предательская осыпь под ногами, наклонный скат брони вездехода, огромные створы ворот, заслоняющие серые небеса, резкий рывок, нечленораздельный хрип, рвущийся из горла в унисон короткой автоматной очереди. Звонкий перестук разлетающихся по полу грузового отсека гильз. Это Мухаев через открытую грузовую рампу разделался с дроидом, сидящим в водительском кресле машины. Ковальский резко нырнул за мощный бронированный борт, открывая дорогу остальным. Присел, мгновенно оценивая открывшийся сектор обстрела, и тут же, не давая андроидам шанса на попытку сопротивления, его абакан заговорил короткими, ёмкими очередями. Кирби шел третьим, он миновал узкий проход между наклонным бортом вездехода и массивной рамой ворот, когда внутренний двор станции уже наполнился хлестким звуком очередей. Влево. Он присел за покатым кожухом механизма, обеспечивающего движение многотонных створов по направляющим. Автомат уперся магазином в выступ какого-то дополнительного агрегата и тут же заговорил, злобно, часто. вбивая пулю за пулей в сервомеханические корпуса второй пары андроидов. Алану пришлось труднее остальных. Справа и слева от прохода гремели выстрелы, и он принял иное решение. Обернувшись, он подтолкнул Марик к покатому борту бронированной машины. Быстро перелась на ту сторону. Она подчинилась, неловко карабкаясь по броне. Алан, чувствуя, что теряет драгоценные секунды, не церемонись подставил девушке плечо. Е Мари, благодаря этой поддержке, в Мик оказалось наверху, между двумя покатыми выступами ородийных башен. В рассудке билась только одна мысль: энергоблок, замыкающая пара дроидов. Она не видела, куда подевался Алан. Сухой, отрывистый треск автоматных очередей подстёгивал разум, толкал к действию. Лена подчинилась тревожному позыву. Присев, вскинула тяжёлое неудобное оружие, с которым едва умела обращаться, и поймав в перекрестие оптики электронного прицела замыкающую пару сервомеханизмов, которые уже успели поставить на землю тяжёлый энергоблок, коснулась сенсора огня. Обакан засёкся длинной очередью. Дистанция до цели была велика. Пули ударили в землю, убивая мелкие султанчики в стороне от машин. Марис сжалась в комок, Она видела, что промахнулась, и вдруг вспомнила, что ей было сказано целиться не в андроидов, а она должна попасть в накопитель энергии. Мысли вихрем пронеслись в голове, оставив звенящую пустоту. Мари каким-то особым чувством осознавала: третьей попытки не будет. Сейчас дроиды, освободившись от груза, откроют ответный огонь, и тогда мысль, что из-за её беспомощности может погибнуть кто-то из ребят, заставила двигаться онемевшие от напряжения руки. Прицел сместился, теперь в тонкую паутину непонятных линий и связанных с ними координат попал в выпуклый глянцевито-чёрный корпус накопителя энергии. Дыхание остановилось. В этот миг для Марины существовало ничего, кроме прицела и утопленного в основании приклада сенсора огня. Автомат в руках задрожал, как живой, но она не поддалась, изо всех сил удерживая в прицеле индикационную панель энергоблока, на которой весело перемегивались изумрудные огоньки. В следующий миг окрестности озарила бледно-голубая вспышка. Мария так и не смогла оторвать взгляд от оптики. Накопитель разорвала на несколько неравных частей, а она продолжала давить на сенсор, не понимая, что дело уже сделано. Возникшее в момент взрыва электромагнитное поле вызвало глобальный сбой в кибернетических цепях, находившихся поблизости механизмов, и те застыли, не завершив начатого движения. Прорвались. Молодец, Мари. Взгляд Алана развеял наваждение. Руки мгновенно налились свинцовой тяжестью. Мари почувствовала, как мелко дрожат её губы. Едва удержав автомат, она без сил опустилась на пологи бронированной скат. Её взгляд блуждал. Пережитый секундо ранее стресс отдавался в висках глухими толчками учащённого пульса. Она глубоко судорожно вдохнула, глядя на Алана, который присев на корточки, пытался открыть замок башенного люка вездехода. "Алан, Мари, спускайтесь", донёс свис кабины вездехода голос Керби. Она подчинилась двигаясь скорее машинально, чем осознанно. "Давайте быстрее". подстегнул ее голос Ковальского. Там на дороге что-то движется. Этих секунд она не забудет никогда. Алан с досадой прекратил попытки взломать люк и выпрямился. Короткая очередь пришла со стороны истекающей дымом Гарри. Пули звонко ударили по броне, Мари почувствовала, как что-то горячее обожгло руку, словно от запястья до локтя к ней приложились раскаленным прутом. Автомат со стуком выпал из мгновенно онемевших пальцев, и только сейчас, одновременно с пугающей мыслью «в меня попали», она увидела, как неестественно, выгнувшись, падает Алан. Ее взгляд мгновенно заблудился в страшном калейдоскопе. Брызги крови на опущенном забрали боевого шлема, перекошенный в немом крики рот Алана, его моментально побелевшие губы и... За распахнутыми воротами энергостанции, там, где накануне кипел бой, сейчас по обугленной земле, ломая хрупкие ветви кустов, двигались воставшие машины. Она закричала. Эту картину не мог принять разум. Покрытые сажей и испятнанные серебристыми вкраплениями андроиды с простреленными на вылет кожухами исковеркаными взрывами конечностями двигались к воротам, вздымая облачка праха. Они шли вопреки здравому смыслу, и Марина секунду усомнилась в собственном рассудке. Замешкалась, не зная, что делать, а в следующую миг реальность потонула в багровой вспышке. Последнее, что успело запечатлеть её сознание, было оторванное, горящее колесо подбитого вездехода. Медленно поворачиваясь, оно летело навстречу нестройной толпе из уродливых сервомеханизмов, которые четверть часа назад валялись в зале и грязи. Разум не мог принять подобные картины. От сумасшествия её спасла лишь милосердная тьма без памяцства.